страница 268. Глава 13. Познавательная, практическая, ценностная. Параграф 1. Познавательная и практическая. Процесс познания во всех своих существенных моментах связан с практикой. Познавательное и практическое взаимосвязаны, друг без друга не существуют. Практика оказывает мощное воздействие на познание и формирование истины. Выясним сначала сущность и структуру практики. Важнейшими чертами практики, как гносеологического феномена, являются первое, Целенаправленность 2. Предметно-чувственный характер 3. Преобразование материальных систем Практика – это деятельность, активное взаимодействие человека с материальными системами. Деятельность свойственна и роботам, Ее результатом выступает измененные материальные системы. Однако здесь нет целеполагания, а есть лишь цели исполнения. Роботы не продуцируют цели, планы, проекты, поэтому их деятельность практикой назвать нельзя. Страница 269. В то же время для инженеров, создающих этот вид технических устройств и их совершенствующих, соответствующая деятельность, неотрывная в отвержении идей, и их материализации, есть практика. Нет практики и в животном мире, хотя животные взаимодействуют с материальными системами, уничтожая, создавая или изменяя их. Практика неотрывна от человека, его целеполагающей, целенаправленной деятельности, от формирования идеальных моделей и стремления их осуществить. Вторая черта практики – предметно-чувственный характер. По этому признаку она выделяется уже не из материальных взаимодействий вообще, а из совокупной человеческой деятельности, отграничиваясь от деятельности познавательной и оценочно-ориентационной. В отличие от мыслительной, духовной деятельности, непосредственно не сталкивающейся с материальным сопротивлением объекта, здесь сопротивление иного рода, связанное с отражением внешних и внутренних свойств объекта, Практическое взаимодействие человека с объектом представляет собой именно преодоление сопротивления материального предмета. При этом человек функционирует физиологически, расходуя силу, энергию, подобно взаимодействующей природной системе. Третий признак практики ⁇ преобразование материальных систем. Не любые перестановки элементов системы как и не любые предметно-чувственные акции человека, будут практикой, а только такие, которые изменяют качество подсистем и системы в целом, ведут к ликвидации, разрушению системы или наоборот к ее развитию, совершенствованию или созданию новой материальной системы. А Здесь чрезвычайно важное значение имеет возможности предметных систем, умение человека их нащупать, познать, оценить и использовать. Столь же важно создание новых возможностей. И Эллис пишет, что практика есть специфический человеческий способ превращения некоторого предмета из возможностей в действительность, но такое определение, пожалуй, было бы неполным, ибо то, что дает практике собственно человеческий характер, есть прежде всего создание новых возможностей. На основе познания свойств и законов природы Человек открывает новые возможности и ставит новые цели, в соответствии с которыми создаются новые предметы, несуществующие в природе. Человек способен изменять состав элементов и структуру материальных, природных и социальных систем, поскольку он действует в соответствии с объективными законами. Не всегда адекватно познает, но должен действовать в соответствии с ними, иначе его деятельность будет бесплодной. Страница 270 Конечный результат практики, находящийся в предметно-объектной сфере, оказывается материализованной целью. Только все три вместе взятых признака, целенаправленность, предметно-чувственный характер и преобразование материальных систем образуют практику как агносиологический феномен. Следует, однако, учесть, что первые и третьи моменты не связаны между собой однозначно. Цель должна реализоваться, но результат практической деятельности может не соответствовать ей или же соответствовать только частично. Практика нередко приводит к результатам противоположным поставленной цели, а в данном случае такую предметно чувственную деятельность, как якобы не содержащую в себе цель, можно было бы, наверное, и не включать в разряд практической деятельности. Однако одно соображение заставляет квалифицировать это как практику – несоответствие или противоречие результата замыслу гносеологически не менее ценно, чем соответствие. Оно говорит либо о несовершенстве цели и требует его корректировки, либо о неправильном понимании средств и условий ее реализации что ведет к дальнейшей проработке тех или иных звеньев процесса практики и к новому циклу практической деятельности. В данном случае имеет место не бессистемная предметная деятельность, а поэтапное движение к нужному результату. Фиксирование отмеченного несоответствия, как этапа или рубежа, учитывает перспективу возможного достижения цели, совпадения последующего результата с целью, Здесь практика рассматривается под призмой мобильности ее составных элементов с учетом процесса развития. Если мы выдвинем требования, чтобы и в третий признак практики преобразования материальной системы обязательно входила только исходная, чистая цель, а в разных преобразованиях обязательно разные цели, то мы неправомерно сузим объем понятия «практика». Получается, что если результат предметно-чувственной деятельности не окажется воплощением исходной цели и станет плохим его воплощением, то эту деятельность нет оснований считать практикой. В признак практики преобразования материальной системы цель входит неоднозначным образом. Преобразование, как результат практики, может быть дальше от цели или ближе к ней, но и в первом и во втором вариантах это будет. Практика. Даже в том случае, если результат воздействия на объект противоположен исходной цели, как это нередко бывает в экспериментах по индуцированию мутаций в генетике, все равно эту предметно чувственную деятельность следует отнести к практике. В таком случае третий признак практики исключает указание на то, что преобразование материальной системы строго и однозначно соответствует исходной цели тем не менее без заданной цели преобразование материальных систем не будет практикой. Страница 271. Итак, курсив. Практика – это целенаправленная предметно-чувственная деятельность человека по преобразованию материальных систем. Конец курсива. Нередко при определении практики указывают на то, что это активная и материальная деятельность. Но указания на эти моменты При исходном определении излишне. Активность уже заключена в понятии деятельность, как природа, общество, имплицитно содержится в понятии материальной системы, при определении практики, как активной, в целенаправленной деятельности людей по изменению окружающих предметов и явлений, по преобразованию природы и общества. Материальность практики тоже содержится в приведенном определении. Во взаимоотношении субъективного и объективного в структуре практики определяющим является объективное. Наличие идеального, субъективного в практике не колеблет того положения, что в своей основе практика есть материальный процесс. Имеются следующие формы практики. Общественно-производственное, промышленное и сельскохозяйственное производство, изготовление продуктов потребления и средств производства. Социально-политическое, создание государств, классовая борьба, формирование партий, преобразование социальных структур, органов управления, революционные движения, забастовки, войны, акции по ликвидации атомного и химического оружия и тому подобное. Научно-экспериментаторское, связанное с намеренным изменением объекта исследования, социальный эксперимент, физический, химический, генетический, и другие виды эксперимента, врачебная или медицинское, хирургическое, терапевтическое, стоматологическое и тому подобное, семейно-бытовая, повседневная, хозяйственная, строительство и ремонт жилья, садоводство, огородничество, приготовление пищи и так далее. Эти формы практики являются основными, поскольку охватывают важнейшие сферы жизнедеятельности человека. Помимо них имеется детская игровая практика, связанная с преобразованием предметов, а социальная практика убийц, спортивная практика, ведущая к физическим изменениям людей и тому подобное. Художественную деятельность, на наш взгляд, нельзя безоговорочно относить к практике или к непрактической деятельности, она нуждается в дифференциации по видам искусства и выделении видов с явно выраженной предметностью. Страница 272. В скульптуре, например, произведение имеет трехмерную форму и выполняется из твердых или пластичных материалов. Сама по себе предметность здесь не решает вопроса, необходима оценка цели, назначение деятельности. В аспекте главной функции искусства эмоционально-эстетического воздействия на духовный мир людей такая деятельность является духовной, а в аспекте технической реализации приемов создания скульптур, свойств используемых материалов, та же деятельность будет практической деятельностью. Не следует причислять к практике деятельность театрального артиста, писателя, идеолога, создателя военных теорий, политических доктрин и программ. Термин «практика» имеет большой спектр значения. Это приемы, навыки какой-либо работы, это и частная практика учителей, и «морская практика» и тому подобное. Нередко данный термин используется как синоним слова «опыт». В широком своем значении «практика» – это вся деятельность человечества, включающая в себя и практику познания, в том числе практику теоретического познания. В гносеологии данный термин имеет свое специфическое значение, противоположное терминам «духовное», «умозрительное», «теоретическое». За этим скрывается проблема соотношения познания, теории и практики, необходимости ее решения. Вследствие этого, хотя и не возбраняется в философии применять термин «практика» в самых разных значениях, но в гносеологии все же требуется понимать под практикой целенаправленную предметно-чувственную деятельность субъекта по преобразованию материальных систем. Если та или иная деятельность, не обладает отмеченными признаками, то ее не следует относить к формам практики. Различные виды практической деятельности неравноценны не только в плане формы жизнедеятельности, но и по отношению к прогрессу. Практика может быть либо созидательной, конструктивной, либо разрушительной, деструктивной по своим результатам, даже вандалисткой. По своему содержанию и назначению Практика бывает стандартизированной, стереотипно-механической, сопряженной с многократным воспроизведением одного и того же результата, без непосредственного выхода на познавательную деятельность, хотя она также включает в себя цель, и поисковый, нацеленной на достижение прироста познавательной информации. Стандартизированную предметную деятельность тоже следует считать практикой в гносеологическом смысле, ибо она не только создает материальные предпосылки для научных исследований, но и таит в себе возможности для своего совершенствования, то есть для перехода в творчески-поисковую форму. Страница 273 В зависимости от субъекта деятельности практика подразделяется на виды, отмечаем только некоторые из них. Индивидуальная, микрогрупповая, социального слоя, класса, нации, народности, государства, общества. Знакомство с основными формами и видами практики, типологией форм и видов практики еще только разрабатывается, показывает, что любая практика имеет общественный, социальный характер. В практике человек действует, конечно, как природная сила. Но эта сила наделена, кроме всего прочего, еще и общественной силой, воплощаемой прежде всего в духовном, идеальном компоненте практики. Ободвижение цели, идеи сопровождается ориентацией на определенные нормы и ценности общества, группы. Сам субъект ⁇ результат общественных отношений. Их концентрированное выражение в сознании и мышлении индивида невозможно без коммуникации с другими людьми. Объем и результат практической деятельности тоже общественные. Практика выступает как общественный процесс изменения. Преобразование материального мира в мир социальной предметности, культуры, в очеловеченный мир. В практике человек имеет средства для преобразования природы в своих интересах, в интересах человеческой цивилизации. Если исключить деструктивный, вандалистский тип практики, то последний выступит в качестве антиэнтропийного процесса, способного упорядочивать не только общественную жизнь, но и более масштабные природные структуры. В практике, изменяется не только природа или социальные структуры, изменяется сам субъект, в частности индивид. Практика воздействует на его органы чувств, на его сознание, мышление, идеи. Происходит взаимоотражение, ведущее к взаимообогащению и индивида, и общества, и природы. Такое взаимообогащение осуществимо благодаря идеальному моменту практики, имеющему в своей основе объективной закономерности. Кавычки открыты. Тут факт, что в своей практической деятельности люди используют объективные законы, не следует трактовать в смысле абсолютной тождественности, законов практики и законов бытия. Законы практики и законы объективной действительности не идентичны. Объективно-диалектические законы и диалектические принципы деятельности субъекта не совпадают полностью между собой. Закрыты. Воронович, Б.А. Философский анализ структуры практики. Москва. 1972 год. Страница 37. Страница 274. Духовная сторона практики включает в себя наиболее общие принципы действий субъектов, вытекающие из общего представления о мире. Сюда входят и другие регулятивы более частного порядка. Центральное место, однако, занимает идеи, планы, проекты будущего материальной системы, организующие весь комплекс всеобщих и частных регулятивов практической деятельности. И. С. Нарский отмечал, именно в практике объединяются, и притом весьма своеобразно, такие противоположности, как материальность и идеальность, объективность и субъективность, Объективность пронизывается именно в практике субъективностью, возвышается до нее, а субъективность именно в практике становится наиболее объективной по сравнению с прочими формами своего существования. В структуре практики имеются не только субъективные и объективные стороны, но и такие процессы, как распредмечивание и упредмечивание, Благодаря им и совершается взаимопереход субъективного и объективного. По определениям, имеющимся в философском энциклопедическом словаре, существо этих процессов в следующем. Опредмечивание – это процесс, в котором человеческие способности переходят в предмет и воплощаются в нем, благодаря чему предмет становится социально-культурным. Раз предмечивание – это процесс, в котором свойства, сущность, логика предмета становится достоянием человека, его способностей благодаря чему последние развиваются и наполняются предметным содержанием. Человек распредмечивает как формы прошлой культуры, так и природные явления, которые он тем самым включает в свой общественный мир. Распредмечивание является предпосылкой одного цикла практики, одного цикла опредмечивания – Завершаемый цикл практики в ее поисковой форме содержит в себе основу для достижения нового уровня распредмечивания. А предмечивание служит ведущим процессом, непосредственно обеспечивающим преобразование материальной системы. В системно-структурном, а не процессуальном плане любая практика складывается из следующих элементов. Субъект практики, объект практики, цель Идеальная модель, средство, предметная деятельность субъекта, результат этой деятельности. Все эти элементы проникают друг в друга так, что их представление в чистом виде затруднено. Они образуют целостную систему. Импульс каждому циклу практики задает духовный ее компонент, субъективность, базирующаяся на объективности. Взаимодействие сторон практики, субъективного и объективного ее моментов обеспечивает, Развитие практики Страница 275 Практика, будучи второй формой объективности, немыслима вне сознания. Природная же материя действует до и вне сознания. Практика является средством познания материальных систем, хотя и сама может быть объектом познания. Соотношение «практика» – сознание не тождественно соотношение «материя» – сознание – Существование материи – предпосылка существования и практики, и сознания. Практика и сознание тесно связаны друг с другом. Практика имеет познавательную сторону, а познание – практическую. Слово «сторона» оттеняет несводимость познания к практике, а практики к познанию. Их особая природа ображается и в своеобразии функций. Рассмотрим их гносеологические функции по отношению друг к другу. При этом мы пока отвлечемся от ценностно оценочной стороны деятельности человека. Каковы же гносеологические функции практики? Кратко ответ сводится к утверждению: практика есть А основа, Б движущая сила, В критерий истины и Г цель познания. Прежде всего обнаруживается базисная функция. В качестве основы познания практика дает исходную информацию, которая обобщается, обрабатывается мышлением. Уже в простом созерцании явлений субъект получает определенное количество чувственных образов, представлений. Несравненно больше воспринимается субъектом свойств, качеств, отношений, связей предметов при практическим с ними взаимодействии, когда он воздействует на них, изменяет их, проводя наблюдения, описывая, сравнивая их, классифицируя и так далее. Но дело не только в количестве. Посредством практического взаимодействия с объектом субъект формирует понятие, дающее знание об общих, а главное, существенных сторонах объекта. Только в практике эта сторона объекта выделяется достаточно четко. Теория выступает об общении практики, обобщением информации об объекте на сущностном его уровне. Сказанное относится к любым научным концепциям в области общественных, гуманитарных, естественных наук. В практике и через практику субъект познает законы действительности, без практики нет знания сущности предметов. Значительная часть информации поступает к индивиду, конечно, непосредственно из внешнего мира. Личностная Индивидуальная практика, практические взаимодействия с объектами создает базу для наращивания всякой иной косвенной информации для ее оценки и переработки. Тем не менее, большинство обобщений имеющихся у индивидов приобретается опосредованно. Здесь два пути. Первый получение знаний в готовом виде от других субъектов устно или письменно, через книги, или каким-либо другим способом, восприятие информации от одновременно с данным субъектом существующих субъектов или от существовавших некогда. Важным условием такого восприятия является преемственность. Страница 276. Второй путь обретения нового для индивида знания – это выведение заключений, обобщений, на основе законов логики из уже известного знания. Получается, что большая часть знания приобретается индивидом не непосредственно из практики опыта, а постериорно, после опыта, а априорно, до опыта, вне опыта. Однако априорность оказывается относительной, а не абсолютной, как априорность по отношению к данному конкретному субъекту в определенный момент бытия. Если же брать всю совокупность знаний с точки зрения их источников у человечества в целом, то окажется, что знания в конечном счете своим главным источником имеют практику. Даже логические аксиомы законной логики своими корнями уходят в практику. Кавычки открываются. Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, Автоматический характер именно и только в силу этого миллиардного повторения. Кавычки закрыты. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 198. Практика является также движущей силой познания. и Здесь проявляется детерминирующая функция практики. От нее исходят импульсы, в значительной мере обусловливающие возникновение нового знания и его преобразования. Практика детерминирует переход от чувственного освоения объектов к их рациональному познанию, от эмпирического познания к теоретическому, от дискурсивного к интуитивному, от одних методов исследования к другим, от одного стиля мышления к другому, и т.д. В основе этих многообразных форм познания, их сменяемости и взаимодополнения познание идет, например, не только от эмпирического к теоретическому, но и от теоретического к эмпирическому, лежит общее стратегическое движение субъекта от явления к сущности, от сущности одного порядка к более глубокой сущности, а затем от сущности к явлению. Для практики именно для нее жизненно необходимо выявление сущности, законов материальных систем, объяснение многообразия единичных событий, явлений, процессов. Примером того, как практика обусловливает переходы от одних форм познания к другим на пути проникновения в сущность материальных систем, может служить биологическое познание, последовательный переход в этой науке от наблюдения к описанию и систематизации фактов, а затем к сравнительному методу исследования, к историческому методу, от них к эксперименту и моделированию.